С ритмом он легко справился, взяв за образец Лермонтовское «По синим волнам океана». Но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что гейны ему не дается. И, вероятно, не дастся. Уже первая строфа оказалась ему деревянной, хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой.